Глава 3. Во второй половине воскресенья, 6 октября, в Большом Харитоневском переулке Москвы, было необычайно оживленно. Роскошные кареты и входившие в моду авто друг за другом тянулись ко дворцу Юсуповых. Прокатив подаркой с закрепленным над ней гербом, заезжали в ворота и замирали у высокого крыльца. Подскочившие лаки распахивали дверцы, помогая выбраться наружу знатным господам и дамам. Те неспешно подымались по ступенькам, заходили внутрь, направляясь к лестнице, ведущей на второй этаж, где гостей встречал лев на задних лапах с разинутой пастью. В лапах он держал щит с гербом рода Юсуповых. Миновав скульптуру, гости поднимались в комнату, предварявшую крестовый зал. Пройдя мимо медвежьих чучел, направлялись к бронзовым дверям. Там у входа в залы, встречал их старый князь. Поздоровавшись с мужчинами и отвесив комплиментах спутницам, благодарил гостей, что нашли время посетить его во дворце. Улыбаясь, предлагал чувствовать себя как дома. Родственники различали в заключительных словах князя ядовитую иронию. Виду не подав, отвечали нужными словами, проходили в зал. Там отводили спутниц к стульям у стены, где уже сидели их подруги, настоящие и мнимые, а потом направлялись к кучковавшимся знакомым и друзьям, поболтать о том о сём, ну и обменяться впечатлениями. Тем же занимались дамы, только больше говорили о нарядах и последних модах. А наследники Юсупова не вспоминали, потому как не видали. «Вот появится, поговорим». Будет время обсудить, перемыв все косточки. Дамы с дочками невестами наставляли их, тихим шепотом вливая в розовые ушки поучения. Кареты и авто, доставив пассажиров, выезжали со двора и выстраивались в линию вдоль высокого забора в переулке. Придворцовая территория невелика, много экипажей не поместится. Кучера с шоферами собирались кучками и мололи языками. Ждать придется долго. Господа натешатся, выбежит лакей и сообщит, кому на облучок, а кому и за баранку, дело-то привычное. Федор наблюдал за этой суетой из окна второго этажа, чувствовал себя при этом как преступник в ожидании суда. Эти господа во фраках и цилиндрах, дамы в вычурных шляпках и роскошных платьях, прикатили, чтобы посмотреть на выскочку волей обстоятельств, занесенного в их среду. Он не станет здесь своим, да и сам желания такого не имеет. Все эти условности, прихотливые манеры и неписанные правила. Нафига такое счастье? В Туле просто и комфортно. Там друзья и любимое дело. Тут же, как глянешь, прямо зверинец. Правда, друг? Да скорее террариум, — отозвалось в голове. Микс из змеи и скорпионов. Угодили мы в кубло. Ладно, не грусти, дружище. Поторгуем тут чуток лицом, улыбнемся и помашем на прощание. Всем мадью и до свидос. А невеста: князь же уши прожужжал. Дескать, присмотрись, кого намечу. Лесом пусть идут вместе с князем во главе. Мы насчет невест не соглашались. Федор тяжело вздохнул и оставил место у окна. Подошел к большому зеркалу. Там отражался стройный офицер в мундире осененных. Черное добротное сукно, желтый кант по воротнику и такие же выпушки по краям карманов и бортов. Нацепить гвардейский мундир приказал Юсупов. «Ваш парадный не годится», — огорошил сходу. «Князю не к лицу считаться инженером, вы ведь осененный». «В гвардии не состою», — трепыхнулся Федор. «Но туда приписаны в запас. Право на мундир имеете». «Так за сутки не построить, завтра представление гостям, я портных в Москве не знаю». «Поручите это мне», — улыбнулся старый князь. Через час во дворец доставили сразу пятерых портных. Федор был обмерен, взвешенно осмотрен. Через час мундир сметали на живую нитку, провели примерки, уточнили цвет тесьмы и выпушек. Через два мундир надели, что-то там подправили и отгладив утюгом облачили молодого князя старый оценив работу расплатился сапоги менять не стали их ты быстро не сточаешь да и спешить не стоит федор прибыл в новых блин эсовец какой то оценил картинку друг не хватает только рун в петлицах хорошо что орден на груди российский белый крест на черном очень мило смотрится душу не трави ответил федор без тебя тоскливо «Ну, сейчас развеселишься», — не замедлил друг. «Гости собрались, князь послал лакея за тобой». «Как это видишь?» — удивился Федор. «Как два пальца об асфальт», — хмыкнул друг. Вмиг слетал и посмотрел, только и делов. «Удивляешь ты меня», — начал было Федор, только фразу не закончил. В дверь тихонько постучали. «Заходите», — отозвался Кошкин. Их сиятельства велели передать, что они ожидают вас в крестовом зале, сообщил скользнувший в комнату Лакей. Коротко кивнув, Федор заспешил за ним. Возле входа в зал Лакей шагнул в бок и поклонился. Федор миновал его и вошел в распахнутую дверь. Гомон, наполнявший зал, постепенно стал стихать. Подойдя к приемному отцу, Федор встал рядом. Господа, громко объявил Юсупов, разрешите вам представить моего наследника. «Князь Юсупов-Кошкин, капитан запаса гвардии, кавалер ордена Георгия, осененный, получивший дар зеркального щита. Он такой единственный в России и, полагаю, что и в мире тоже. Попрошу любить и жаловать!» Федор поклонился, щелкнув каблуками. «А сейчас мы с сыном познакомимся с вами поближе», — сообщил Юсупов. «Следуйте за мною, князь», — попросил он Федора. Старый князь и молодой направились к гостям и пошли вдоль ряда приглашенных. «Князь Андрей Григорьевич Гагарин, — сообщил Юсупов, — и его супруга Мария Дмитриевна, дочь София Андреевна, граф Бобринский Алексей Григорьевич и его супруга Анна Владимировна». Федор пожимал протянутые руки графов и князей и, склонившись, делал вид, что целовал ручки дам замужних, незамужним вежливо кивал. Имена гостей сыпались потоком, только он не запоминал, была бы нужда. «Счастлив познакомиться», — говорил мужчинам. «Вы обворожительны, мадам», — улыбался дамам. «Князь Николай Семенович Аболенский», — сообщил Юсупов наследнику, подведя его к невысокому седому старику, и его супруга Мария Алексеевна. «Счастлив познакомиться», — Федор пожал руку князя. Поклонившись, чмокнул над перчаткой моложавой женщины. Я могу спросить вас, Николай Семенович? — Слушаю, — ответил князь. — Аболенская Варвара Николаевна часом вам не дочь? — Да, — ответил удивленный князь. — Вы с нею знакомы? — Близкие друзья, — ответил Федор. — Многим я обязан. Мне Варвара Николаевна помогла раскрыть мой редкий дар, наставляла и советовала, принята мною на службу. — В качестве кого? — упредила Аболенского супруга. — Управляющий хозяйством. «Но позвольте», — возмутился Аболенский, — «это должность для мужчины». «Не согласен с вами, князь», — Федор улыбнулся. «Женщины все больше занимают место в нашем обществе. Умолчу о медицине и учительстве, это уже никого не удивляет. Но ведь нам известны имена владелец состояний, которые неплохо с ними управляются. Полагаю, что Варвара тоже сможет». «Я бы хотела посмотреть», — поспешила Аболенская. «Я бы тоже», — поддержал супруг. «Передам Варваре Николаевне», — Федор поклонился. «Приказать ей не могу, то дела семейные. Между вами, как я знаю, была некая размолвка, так что пусть сама решает». Повернувшись, он с Юсуповым двинул к следующей паре. «Как он ловко Оболенского умыл», — тихо хохотнул Гагарин. «Тот ведь выгнал дочку из семьи, волю его исполнять не захотела. Думал, что поголодает и вернется». Только вот теперь Шалиш, молодой Юсупов дочку подобрал. а своей подумай, буркнула жена. Если Оболенская подруга князя, кто на Софьи женится? Старый князь Юсупов не позволит породниться с Оболенскими, хмыкнул ей в ответ супруг. С ними он не дружит, да и дочь их больше не княжна. А вот Софья наша является таковой. Не к лицу Юсупову жениться на безродной. «Он же неприродный князь», — покачала головой супруга. «Я слыхала, что подкидыш из приюта, где и как воспитан, непонятно. Говорят, что на заводе сам порою за станком стоит. От такого чего угодно можно ожидать». «Государь наш, Петр Алексеевич, тоже работы не чурался», — муж пожал плечами. «За станком стоял, топором рубил на верфи, в кузне молотом стучал». Хочет князь Юсупов этим заниматься, на то его воля. Впрочем, я настаивать не буду, если вам не нравится. А что нам скажет дочка?» Софья закраснелась. «Приглянулся хоть немного», — улыбнулся ей отец. «Да», — сказала Софья, — «не скажу, что он красавец, но мужчина настоящий, это сразу видно». «И не возразишь», — согласился с ней отец. «Храбрец редкостный». «Чтобы получить Георгия в мирное время, нужно сильно постараться». «Да еще изобретатель первым на Руси пулемет придумал. Да какой!» «А тебе лишь бы железяки!» — хмыкнула жена. «Ты со старым князем говорил?» «Ну, конечно, дорогая, за столом мы будем рядом. Софья подле князя молодого. Там, глядишь, сговорятся. Ты не против чада?» — дочка снова покраснела. Надоевшее Федору представление гостей наконец-то завершилось. «А сейчас, господа!» — объявил Юсупов, но закончить не успел. «Извините, князь!» — прошептал ему наследник. «Мне нужно отлучиться, это ненадолго!» Повернувшись, скорым шагом выбежал из зала. «Поспеши!» — звучало в голове. «Там до детонаторов дошло!» Молодой человек в пальто и котелке показался из Большого Харитоневского переулка и свернул за угол. Там он подошел к стоявшей у забора карете, запряженной парой. Оглядевшись, распахнул дверцу и запрыгнул внутрь. До сих пор сидевший неподвижно кучер покинул облучок и последовал за ним. В экипаже сразу стало тесновато, четверо людей, да еще с десяток ящиков. «Как там Николай?» — поинтересовался кучер. «Все спокойно, товарищ Константин», — отозвался наблюдатель. Гости все собрались во дворце, экипажи и автомобили встали в переулке. Шоферы и кучера разбились на компании, языками чешут. Ворота во дворцовый двор не заперты. Возле них по одному привратнику с каждой стороны. Слуг других не наблюдается, можно начинать. «Что же, приступим», — помолчав, сказал товарищ Константин. «Николай и Митя разбираются с привратниками». Роза отвлекает слуг, если вдруг появится. Разобравшись с ними, переносим ящики с взрывчаткой. Я вот тут чего подумал. Стены у дворца довольно толстые, могут устоять от взрыва. Нужно внутрь занести и сложить у лестницы. У дверей швейцар, заметил Николай. У тебя имеется кинжал, ответил Константин. Пустишь его в дело. Прислужникам угнетателей народа пощады нет. Понял, отозвался Николай. «Как занесете взрывчатку, вставьте детонатор», — продолжил Константин. «Так, как я вам показал. Запалите шнуры бегом к карете, я стягаю лошадей». «Дальше все как обсудили. Разбежимся у вокзала. Вопросы есть?» «Нет вопросов, все понятно», — пробурчала Роза. «Ну, тогда за дело», — улыбнулся Константин. «Этот день войдет в историю. Смерть тиранам и сатрапам» одинокая карета показавшись в переулке покатила по булыжной мостовой у дворца юсупова кучер потянул вожжу и свернул подарку к экипажу бросились привратники в ливреях кто такие закричал кучеру один из них княгиня абашидзе прибыла на званый вечер ответил константин опоздали хмыкнул пожилой привратник гости собрались давно заплутали в переулках отозвался константин «В первый раз в Москве». «Приглашение имеете?» «Сейчас покажем», — кучер обернулся. «Дмитрий, Николай...» С двух сторон кареты распахнулись дверцы. Выскочив наружу, два боевика выхватили кинжалы. Коротко сверкнула сталь. Тихо вскрикнув, опустились на мостовую привратники. Подхватив тела подмышки, Мити с Николаем оттащили их к забору. Кучер, шлепнув лошадей вожжами, подогнал карету к крыльцу. Роза, выбравшись наружу, встала у ступенек. Подбежали Дмитрий с Николаем. «А теперь швейцар», — сказала Роза. Два боевика устремились по ступенькам, распахнули дверь во дворец и проникли внутрь. Не прошло минуты, как явились снова и приблизились к карете. «Как там?» — коротко спросила Роза. «Был швейцар и кончился», — ответил Николай. «Нам никто не помешает». «Заносите адскую машину», — приказала Роза. Вытащив из экипажа ближний ящик, боевики подхватили его за веревочные петли и побежали по ступенькам. Воротились спустя несколько секунд, взялись за второй. Роза наблюдала за двором, опустив к подолу руку с револьвером. Фима, он же Константин, бросив взгляд на революционерку, опустил вожжи на колени. «Фанатичка чертова! Если Фима тронется сейчас, то поймает пулю, Роза не простит». Год назад казнили ее мужа, угодил в охранку. Группу выдал провокатор, это позже подтвердилось. Алексей, так звали мужа, собирался уничтожить губернатора Одессы. Приготовил динамит, обучил метателей. Сам же собирался пустить в дело пистолет, если с бомбами не выйдет. Всех троих арестовали перед покушением, взяли тихо и без шума. Бомба обнаружили в квартире, тяжкая улика. На допросах Алексей с товарищами молчали. Все равно не помогло, информация у полиции имелась. Суд недолго разбирался. Скорый приговор, всех троих повесили. Роза после смерти мужа сильно изменилась, стала подозрительной, безжалостной. Провоцировать ее отъездом верный путь расстаться с жизнью. Николай и Дмитрий затащили ящики во дворец. Фима подобрал и намотал на руки вожжи. Вставить детонаторы и поджечь шнуры — дело нескольких мгновений. А потом бежать, бежать! Но минута пролетела, следом и другая. Боевики не появлялись. Фима встал над облучком. Почему же медлит? Спички, что ли, отсырели? Ну так вроде проверяли. Дверь во дворец внезапно распахнулась. Только вместо боевиков появился незнакомый офицер в мундире осененных. «Всем стоять, не двигаться!» — закричал он с порога. «В капусту покрашу! Первой среагировала Роза, вскинув револьвер, начала стрелять. Перед осененным вдруг возник зеркальный щит. Роза, громко вскрикнув, осела у крыльца. «Но!» — воскликнул Фима и стегнул коней вожжами. «Неизвестно, что случилось во дворце, но одно понятно — нужно убегать!» Если вдруг поймают, то он мужу Розы позавидует. Родовые террористов отдавать полиции не станут, сами и казнят. И не просто так повесят, а мучительно сожгут. Есть такое право у князей и графов. До ворот он не доехал. По затылку вдруг как молотом ударило. Фима потерял сознание и упал вперед с облучка. Руки натянули вожжи, и карета встала. Выбежав из зала, Федор миновал прихожую и чучело. Террористов он увидел, выскочив на лестницу. Повернувшись к ней спиной, две фигуры в котелках хлопотали возле штабеля из ящиков. Фёдора они не услыхали. Топот сапог заглушила ковровая дорожка на ступеньках. Медлить офицер не стал. Подбежав, двинул кулаком по уху ближнего к нему боевика. Отлетев к стене, тот врезался в нее спиной и стек на пол. Там же и застыл. Похоже, что надолго. Второй выхватил кинжал и метнулся к Федору, но наткнулся на зеркальный щит. Руку с зажатым клинком отбросило обратно. Повторно ударить Федор не позволил. Врезал сапогом в промежность, а когда враг согнулся, выронив оружие, добавил по затылку кулаком. Террорист осел кулем. Согнувшись над застывшим телом, Федор выдернул из брюк поверженного ремень и связал им руки террориста за спиной затем проделал эту же процедуру со вторым снаружи еще двое раздалось в голове дама с револьвером и кучер на карете но сначала детонаторы достань только аккуратно а не то взлетим на воздух федор подошел к ящикам следуя подсказкам друга вытащил из верхнего две шашки с детонаторами затем извлек трубочки со шнурами шашки положил обратно обогнув скульптуру льва примостил за постаментом детонаторы разместив их на приличном расстоянии друг от друга. «Теперь, если и сработают, то вреда не будет», — одобрил друг. «А взрывчатка в ящиках?» «Там три нитротолуол, он немецкий, к слову. Молотком лупи не сдетонируют». «Ну, теперь повежем остальных, а то я что-то заскучал». «Подожди», — ответил Федор и склонился над швейцаром. Тот лежал у двери, устремивший взгляд в потолок. «Убит». «Еще два трупа под забором во дворе», — поведал друг. «Закололи, как свиней, а ведь можно было оглушить». «Всех порву!» — со злостью рыкнул Федор и метнулся к двери. «Только по пути остыл, банду лучше повязать. Непростой затеяли теракт, пусть жандармы разберутся». С захватом не заладилось, боевики не испугались. Дама начала стрелять, ну и нарвалась. Пуля, отразившись от щита, угодила ей в плечо. Вскрикнув, дама уронила револьвер и осела у крыльца. Террорист на облучке кареты крикнул «но» и погнал экипаж к воротам. Револьвера Фёдор не имел, кто же берет его на представление, а подбирать тот, что дама уронила, не имелось времени. Пока схватит и прицелится, террорист с каретой скользнет. И тогда Фёдор применил свой дар. Подхватив лежавший револьвер, запулил им словно камнем в террориста. Повезло, не промахнулся. Террорист свалился с облучка, и экипаж остановился. «Вяжите его!» — крикнул Федор появившимся во дворе водителям и кучерам, которых привлек звук выстрела. «Это террорист! Собирался подорвать дворец вместе с гостями! Вы бы тоже пострадали! Гляньте, вон привратники лежат! Это террористы их зарезали!» «Ох ты сволочь!» — пышноусый мужчина в кожаной куртке и в такой же кепке схватил за шкирку оглушенного, с тебе...» «Охолонь!» — прикрикнул Федор. «Не бить, связать покрепче! Пусть полиция расскажет, кто велел им подорвать дворец!» Пышноусый неохотно подчинился. Вместе с подбежавшими приятелями стал вязать оглушенному руки за спиной, для чего, недолго думая, отхватил ножом кусок вожжей. Федор подошел к стрелявшей в него даме. Та уже пришла в себя и сидела, сжимая кровоточащее плечо. «Кто такая?» — наклонился над ней Федор. «Кто велел вам подорвать дворец? Отвечай!» «Сатрап!» — зло ответила дама. Все равно вас всех убьем! Она попыталась в него плюнуть, но не получилось, не нашлось во рту слюны. «Что тут происходит?» Федор обернулся, за его спиною с недовольным видом возвышался старый князь. «Вот, напали на дворец», — сообщил наследник. «Пытались нас всех взорвать». Там за дверью ящики с взрывчаткой. Детонаторы я снял. Тол очень много, разнесли бы весь дворец в пыль. «Как узнал», — поднял бровь Юсупов. Друг предупредил. Он умеет вылетать из тела и обследовать окрестности. Стены не преграда для него. «Интересно», — произнес Юсупов и ткнул пальцем в даму. «Это вот из них?» «Да», — ответил Федор. «Была с револьвером и стреляла из него в меня» на своей же пулей, отскочившей от щита. «Жаль, не видел», — покачал головой Юсупов. «Отойди в сторонку». Федор подчинился. Князь взмахнул рукой. Толстая тяжелая сосулька сорвалась с его ладони и пронзила тело женщины. Та упала на булыжники и, засучив ногами, затихла. «Спи, котенок, спи, муренок, сладко спи», — промурлыкал в голове друг. — Алексей Сергеевич, — возмутился Федор, — как вы можете? — Сопли подбери, — отозвался друг, — эта тварь в нас стреляла. Ладно бы только в нас. Они слуг зарезали и дворец пытались подорвать. Сколько женщин там, да никто бы не уцелел. Ненавижу террористов, отморозки конченые, сам бы их давил. Федор тяжело вздохнул и глянул на Юсупова. Тот понял этот взгляд по-своему. «Они напали на моих гостей», — сказал Сердито. «Убивали моих слуг. Лично всех казню. Это первое, с остальными позже разберемся. Волоките вон того в сарай», — бросил о**шему ворот мужчинам. «Эту тоже приберите». «В доме еще двое», — напомнил Федор. «Этих слуги сволокут. Ящики с взрывчаткой нужно отнести подальше, так-то безопасно это тринитротелол» только оставлять их в доме? — Я распоряжусь, — ответил старый князь. — А теперь идем к гостям. Ничего не говори, а то вечером испортим. И себе, конечно, пусть узнают позже. Понял? Через несколько минут оба князя показались в зале. Гости встретили их удивленными взглядами. — Извините, господа, — обратился к ним Юсупов. — Мой наследник пожелал удивить вас необычным блюдом. Рассказал о нем нашим поварам. Опасаясь, что не справится, выбежал проверить. Там увлекся, наблюдая. Мне пришлось его вернуть. Вот такой кунштюк. Вы, надеюсь, не успели заскучать? Гости засмеялись. А теперь прошу к столу, объявил Юсупов и возглавил шествие к трапезной. Там у входа их встретили лакеи и захлопотали, разводя по назначенным местам. Рядом с Федором усадили юную Гагарину. Лакея разнесли блюда и разлили напитки по бокалам. «За здоровье государя!» — огласил тост Юсупов, поднимая свой бокал. «Пусть продлятся его дни!» Засверкал в лучах дневного света дорогой хрусталь, застучали по фарфору серебряные приборы, началось застолье. Федор машинально пил и ел, словно выпав из реальности. Схватка с террористами все мелькала пред глазами. Это не понравилось Гагариной. — Что случилось с вами, князь? — вопросила барышня. — Почему вы так задумчивы? — Не сердитесь на меня, княжна, — повинился Федор. — Просто мне неловко. Я впервые на таком собрании. Столько замечательных персон. Я ведь рос в приюте. — Не могу поверить, — покачала головой Гагарина. — Родовой с редчайшим даром. Как такого можно сдать в приют? — Тем не менее отдали, — возразил ей Федор. — Я не знаю, кто мои родители. Почему они отдали меня в приют? Дальше, как у всех таких детей, школа, обучение, профессии. Токарь на заводе, призван отбывать повинность в армии, стал там унтер-офицером. А потом опять трудился на заводе, где и обнаружил у себя талант изобретателя. Перебрался в Тулу, подвязался оружейником, сдал экстернам за реальное училище. Остальное, наверное, вам известно. Странно это, не поверила Гагарина. Ну а как же дар? Он появился внезапно. Поначалу не нетяжелые предметы поднимал, вроде как кинетик, но довольно слабый. А потом поехал на границу, где случился бой с германцами. Мне там довелось схлестнуться с немецким магом. Застрелил его и знак с мундиры снял. В этот миг меня словно молнией ударило. Как мне попозже пояснили, силу его я забрал. Что-то изменилось у меня внутри. Так вот и щит зеркальный появился. «Его мне помогли освоить, заодно и дар кинетика усилился. Я могу теперь тяжелые предметы подымать». «Вы меня обманываете», — хмыкнула княжна. «Это невозможно. Меня поднимете?» Федор улыбнулся и напрягся. Стул с Гагариной качнулся и поднялся над столом. Стали видны башмачки, неприкрытые подолом платья. Разговоры за столом мгновенно стихли. Гости, выпучив глаза, смотрели на такое чудо. «Князь!» — воскликнула Гагарина. «Воротите меня на пол!» «Как прикажете», — ответил Федор и осторожно поставил стул с княжной обратно. «Это что такое, князь?» — загремел Юсупов. «Что вы себе позволяете?» «Извините, господа», — Федор встал и поклонился. «У меня случился спор с княжной. Не поверила, что я кинетик. Вот продемонстрировал». Он развел руками. «Каюсь, больше не случится». «Не ругайте его, мой друг», — тронул за плечо Юсупова Гагарин. «Молодые люди любят почудить, сами же такими были». «Вы согласны, господа», — обратился он к гостям. За столами засмеялись и захлопали в ладоши. Разговоры заметно оживились. Все принялись обсуждать увиденное. «Я сердита на вас, князь», — сообщила Федору княжна. «Вы меня фрапировали». «Фрапировать, устаревшее, неприятно поражать, удивлять, ошеломлять». От французского фрапи, стучать, ударять. Не учили нас манерам, сказал он по-французски. Я ведь рос в приюте. Так что извините, провеню, княжна, говорю, что думаю, ну и действую аналогично. Гагарина поджала губки до конца застолья они больше не беседовали. Лакея подали десерт. Кто-то приналег на сладости, кто-то встал, чтобы покурить. Федор к ним присоединился, но в курительную не попал. Подскочил лакей и сообщил, «Извините, ваше сиятельство, там градоначальник прибыл, хочет с вами побеседовать. Их сиятельство с ними в кабинете приказали привести и вас». «Что ж, веди», — пожал плечами Федор. В кабинете, кроме старшего Юсупова, оказался незнакомый генерал при иполетах. Он сидел в кресле у стола, при появлении Федора встал и поклонился. «Здравия желаю вашему сиятельству, я московский градоначальник Константинов». «Здравствуйте», — ответил Федор, — «князь Юсупов-Кошкин». «Первым делом приношу вам извинения за сегодняшнее происшествие. Виноват, не досмотрели. Обещаю, разберемся и накажем всех причастных». «Принимаю ваши извинения», — кивнул Федор. «Разберитесь непременно. Как я понял, это дело рук революционеров. Но откуда они взяли новейшие детонаторы и тринитротелуол, да еще германской выделки?» Тол мы видели, удивился Константинов. Где же детонаторы? За скульптурой льва на постаменте. Я их там сложил от греха подальше, в миг найдете. Непременно, ответил Константинов. Мы можем террористов увести? Ваш отец сказал на ваше усмотрение, это вы их взяли в вашем доме и по праву родового можете казнить. Забирайте, хмыкнул Федор. Сами их повесьте, только прежде допросите, хорошенько. Что ж. «Благодарю», — ответил генерал. «С вашего разрешения откланяюсь». «А теперь присядь», — сказал Юсупов, когда дверь за Константиновым закрылась. «Я хочу поговорить». Федор подчинился. «Хорошо, что согласился», — начал старый князь. «Поначалу сам хотел казнить, но после передумал. Надо разобраться, кто послал. Странная история». «Я такого же мнения», — ответил Федор, — «не похоже на революционеров». Те бросают бомбы с динамитом, ну там, нож или пистолет. И давно про них не было слышно. Здесь же ящики с взрывчаткой, да к тому же иностранной. Действовали дерзко, продуманно. Все могло бы получиться, если бы не моя душа. Кто-то очень захотел уничтожить сразу много осененных. Полагаю, иностранцы постарались. Думаю, германцы. Хм... Юсупов глянул в потолок. «Я, пожалуй, соглашусь». Нужно написать государю. Если те решили осененных убивать, это означает, что войну готовят. Напишите, — согласился Федор. А теперь о вас, — продолжил старый князь. Вы сегодня нас спасли, потому награда не замедлит. Что хотите получить? Деньги, промыслы, поместье? Деньгами будет лучше. Если собираетесь куда-то их вложить, я сведу вас с управляющим. Он давно мне служит, заодно и вам поможет. «Извините, обойдусь». «Что ж, настаивать не буду», — сказал есупов «А теперь об ином. Как вам юная Гагарина?» «Да никак», — пожал плечами Федор. «Барышня, как барышня». «Вы ее сегодня огорчили. Недостаток воспитания рос в приюте». «Прекратите!» Речь не о выходке со стулом, это было лишь забавно. Вы не уделили ей должного внимания, а ведь я просил. Софья, подходящая для вас невеста, Молода, здорова, обладает даром, и отец ее не возражает, мы давно дружны. Вот что, милостивый государь, Федор встал с дивана. Я отлично помню разговор в машине. Вы тогда сказали, что моей обязанностью будет появляться в свете, только и всего, а женить беречь не заходила Став моим наследником, вы должны мне подчиняться. Никому я ничего не должен. Будете настаивать, сам выйду из рода мне плевать на титулы наследства я прекрасно жил без них обойдусь и впредь честь имею федор повернулся к двери погодите проскрипел юсупов сядьте и послушайте кошкин подчинился старый князь нахмурил брови у вас есть невеста женщина которой вы обязаны нет ответил федор ну а это оболенская с ней мы просто друзья «Я не верю в дружбу с барышней на выдание, вы это может, так считаете, а она иначе. С оболенскими я знаться не желаю. Если с нею обвенчаетесь, объявлю брак недействительным. Есть такое право у главы рода, это вам понятно?» «Да», — ответил Федор. «Хорошо, что понимаете, а теперь продолжим. Мой наследник должен быть семейным человеком и иметь детей. Это непременно. Вам не нравится Гагарина? Мы найдем другую». Есть в Москве достойные для вас партии, и в Петербурге их хватает. Выйти замуж за Исупова — честь для многих родовых. Не хотите соглашаться с выбором моим, поищите сами, только как найдете. Не давайте обещаний, а прежде посоветуйтесь со мной, вместе и подумаем. «Да когда мне их искать?» — хмыкнул Федор. «Я ведь занят на заводе. Отвлекитесь от трудов, посещайте балы и приемы». Вам теперь все пути открыты. Да, такая жизнь стоит денег, но о них не беспокойтесь. Я даю вам содержание. Для начала десять тысяч в месяц. Будет мало, сообщите, я прибавлю. Мы договорились? Да, — ответил Федор, чуть подумав. Только я не обещаю, что найду невесту через месяц или два. Я не тороплю, — сказал Юсупов. И еще такое пожелание. Если останетесь в Туле, заведите дом с прислугой. «Не позорьте рот Юсуповых комнатенкой в доходном доме. Деньги на покупку и расходы вам дадут. Мой наследник обязан жить достойно. Возражений не приму!» «Хорошо», — ответил Федор. «А теперь идем к гостям». В тот же вечер князь Гагарин говорил с супругой. «Ты слыхала, дорогая?» — начал, заглянув к ней в спальню. «Нас ведь собирались у Юсуповых убить, всех, хозяев и гостей». «Что ты говоришь?» — заухала супруга. «Это как же так?» «Да нашлись революционеры, закололи слуг Юсупова, затащили адскую машину в дом, собирались всех взорвать. Знаешь, кто им помешал? Молодой Юсупов, помнишь, выбежал из зала? Мы с тобой очень удивились», — старый князь попозже объяснился, дескать, наследник был на кухне. «Я, конечно, не поверил и подумал, что живот у гвардейца прихватило». Позже оказалось, что наследник этих вот бомбистов как-то вдруг почуял. Сам же их и повязал. Очень сильный дар у молодого князя. Есть зеркальный щит, кинетик. Да еще опасность через стены прозревает. Любопытно. Это правда? Мне шофер об этом рассказал. Я телефонировал градоначальнику. Константинов это подтвердил. Вот такой жених у Софии. Не понравился он дочке. Говорит, воспитан дурно, дерзок, грубиян. А чего она хотела от подкидыша? Мальчик возрастал в приюте, но зато не светский щеголь, глупый и развратный. Надо с ним поближе познакомиться, а для начала в гости пригласить. Софья будет недовольна. Что ж, тогда я огорчусь. В кои-то веке вдруг нашелся дельный человек, дровитый и отважный, а она чего-то нос воротит. Будет продолжать, лишу приданого так ей скажи гагарин повернулся и ушел похожие разговоры состоялись и в других семьях родовых федора нашли чудаковатым но вполне приличным женихом ну с таким то состоянием закипела суета родовые вышли на охоту